ЭПИЛОГ 8 месяцев спустя Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы с Райлоном еще раз обвенчались в церкви. На этот раз все было официально, с большим количеством приглашенных и случайных гостей. Здесь были все наши королевские родственники, друзья и знакомые. На свадьбу я пригласила свою подругу по академию Арабеллу Хестер, с ее новым поклонником – ректором Гербрандом Гудманом. А вот уже они позвали большую часть академии, включая старого ректора, который вернулся с лечения и чувствовал себя намного лучше. Он даже сказал сыну, что хочет вернуться в академию преподавателем, но если сын позволит, то еще годик послужит ректором. В общем, спор пока не разрешился, но я надеялась на благополучный его исход. На свадьбу пришел мой друг детства, конюх Эванс. Ой, коневод, конечно же. И пришел он не один, нашел себе милую девушку, удивительно похожую на меня. Светловолосую, голубоглазую, только немного пышнее меня. Принцесса Нафи тоже была на нашем празднике, и пускай она немного страдала из-за того, что ее возлюбленный конюх предпочел ей какую-то молочницу. Выглядела она краше всех. Новое платье из розового шелка и кружева выделяло ее среди всех. И после меня все взгляды были прикованы к принцессе Найфи Баллард. В будущем она станет прекрасной девушкой, по которой будут сходить с ума герцоги и наследные принцы из других королевств. А пока она была лишь маленькой девочкой, которая не отходила от меня ни на шаг, и очень хотела помянчить своего троюродного братика. И, если честно, ее помощь, как и других, была мне только в радость. Я передвигалась с трудом и чувствовала, что скоро, совсем скоро, малыш захочет увидеть свет. Всю беременность мой любимый муж со своим драконом суетились надо мной, как над величайшей своей драгоценностью, над бесценным сокровищем. Я никогда в жизни не ощущала такой заботы, которую организовал мой ненаглядный райлан. Он приставил ко мне лучшую прислугу во главе с моей служанкой Аней. Мне готовили еду из самых свежих и вкусных продуктов, которую доставляли специально для королевского стола. Король созвал лучших лекарей и знахарей, которые следили за моим здоровьем и каждым моим шагом». «Мне запрещалось выходить дальше королевского сада, которым я могла встретить своего отца, который тоже не сводил с меня глаз. И пускай сейчас он жил во дворце, но не переставал ухаживать за садом. Найдя себе двоих подопечных, он научил их всему, что знал сам. Вот только за розарием моей матери ухаживал сам. Но все же однажды мы с Райлоном сбежали». Когда мне надоело сидеть в заперте и чувствовать себя птицей, запертой в клетке, я пришла к мужу. Точнее, ворвалась к нему в кабинет и устроила истерику. — Мне все надоело! — хлопнула дверью, а муж строго посмотрел на меня, сдвинул темные брови на переносице. — Не понял. Может, объяснишь, Лира? поднялся с кресла и подошел ко мне. Нежно приобнял и аккуратно посадил на диван, стоящий около окна. «Хочу на волю. Почему меня не выпускают, Райлан?» Заламывала руки и кусала губы до крови. «Я что, пленница?» «Нет, конечно. Ты свободна, моя птичка». «Отлично!» — улыбнулась и прижалась к широкой груди мужа. «Завтра утром я уезжаю». «Куда это?» — отстранился и посмотрел на меня. В его глазах блеснул огонь дракона. — Не знаю, — пожала плечами. — Подальше отсюда. Не хочу никого видеть. — Даже меня как-то обиженно спросил, и огонь в его глазах потух. — Я люблю тебя. И если ты готов отправиться со мной куда-нибудь, на непонятно какой срок, то поехали. И мы поехали, а точнее, полетели на драконе. Нас не было в замке целый месяц, и я наконец-то пришла в себя. Мне так не хватало этого времени наедине с мужем, и когда мы остались одни, посвятили время только нам двоим. Мы жили в домах, которые для нас готовили местные жители. Они их облагораживали и делали для нас все, только чтобы мы не уезжали и не покидали их городок или деревеньку». Как только прошел слух о том, что в королевстве появился дракон, все очень захотели с ним познакомиться. Ведь если дракон появился, значит королевство не умирает, а наоборот, возрождается. А после одного дракона появятся и другие. Я никогда не думала, что стану матерью драконов, но мне это предстояло совсем скоро. И сколько бы я себя не успокаивала, сколько бы не разговаривала с драконом Райлона, Страх за свою жизнь присутствовал. Однажды, перед самыми родами, за неделю до срока, ко мне пришел старый лекарь Ингарет и, сев напротив меня, взял меня за руку. «Скоро ты принесешь в этот мир новую жизнь. Готова ли ты, моя девочка?» Я улыбнулась и произнесла дрожащими губами. «Готова!» Смахнула слезы из глаз, и посмотрела на морщинистое лицо лекаря, который лечил самого короля Аритриса Балларда. «Это правильный ответ, и ничего не бойся. Твой истинный дракон рядом с тобой и поможет тебе выжить». Когда-то давно королеве Астрид Баллард помог разродиться ее истинный дракон. Но, к сожалению, потом... Ее и короля Босворта убили враги, а дракона сожгли на площади. «Это ужасно! Зачем вы мне это рассказываете?» Возмутилась и строго посмотрела на старика. «Я хочу, чтобы ты поверила в силу дракона Райлона, который спасет тебя от проклятия ведьмы Дюпин» потому что без веры мы всего лишь звездная пыль в ночном небе. — Я не понимаю. — Лира, ты не одна. Сжал мою ладонь и улыбнулся щербатым ртом. — У тебя есть любимый муж и его дракон. Их любовь и сила помогут тебе справиться с проклятием ведьмы и выжить. «Когда настанет час прихода в этот мир моего сына, вы будете рядом?» «Обязательно!» Лекарь обнял меня и погладил по голове своей сухонькой, но очень сильной рукой. Я почувствовала всю мощь бедненского проклятия внезапно. Оно началось во время первых схваток и продолжалось долгие часы моих родов. Скапливаясь в уголках комнаты серым маревом, оно постепенно образовало над потолком серый плотный полок. «Не смотри туда!» — процедил сквозь зубы мой муж и сжал мою руку. «Смотри на меня!» «Это то, что я думаю?» Сморщилась от очередной схватки и сжала ладонь мужа. «Да, но не переживай. Дракон чувствует и знает, что нужно делать». Я не смотрела наверх, но, казалось, серая хмарь разрастается и становится все гуще и больше. Чем ближе приближалась очередная схватка, тем активнее реагировала мертвая паволока. «Я боюсь! Я боюсь!» — закричала и замотала головой. «Она пришла за мной!» «Лира, посмотри на меня! Милая моя, посмотри сюда!» я повернула голову ничего не соображая от боли и надвигающихся схваток ты должна постараться и помочь нашему сыну родиться все остальное я сделаю сам хочешь я завяжу тебе глаза нет нет я решительно помотала головой я справлюсь и когда я поняла что сейчас мой сын увидит свет сжала ладонь мужа и закричала зажмурилась и увидела перед собой своего истинного дракона. Он светился живым мерцающим огнем, который исходил от него и источал лишь силу и энергию. Она копилась, набухала, словно в кратере вулкана огненная лава. Зверь ждал нужного момента, чтобы выплеснуться и захлестнуть темную марь своим светом. И вот он настал. Проклятие дюпин серой тучей упало на меня и накрыло постель, на которой раскинулось мое истерзанное тело, что извергло из себя здорового сына. За секунду до этого оглушающий рык дракона заглушил мой голос и накрыл меня защитным куполом, спасая от проклятия, которое хотело забрать мою жизнь. Хмарь ударилась о драконью защиту, с грохотом раскололась на мелкие куски и растеклось ложицами по полу. «Любимая, у нас родился сын», прошептал мой муж и поцеловал меня в губы. Я кивнула и вымученно улыбнулась, прижалась к Райлону и дала волю слезам. «Сегодня ночью родился мой сын, и я осталась жива». Проклятие ведьмы Дюпин пала. оно было сильным, распогубило не одну человеческую жизнь. Но мы были сильнее. Я, мой любимый, и его дракон, которого мы разбудили, чтобы он спас мою жизнь и нашего сына. Круг замкнулся. Мы решили назвать нашего сына Босфорд Баллард в честь прадеда Райлона, который сражался и потерял своего дракона в бою. Враги уничтожили его зверя, Но у нашего сына будет свой дракон, который продолжит славный род баллардов. Но это уже будет совсем другая история.